Глава 16. Холли повесила на верёвку простыню и закрепила её прищепкой, размышляя о том, что посвятила остаток мая попыткам навести хоть какой-то порядок в своей жизни. В отдельные дни она чувствовала себя счастливой, довольной и уверенной в том, что у неё всё будет хорошо. В другие её оптимизм вдруг исчезал так же быстро, как появлялся, и её снова охватывала тоска. Если бы она могла вернуться к рутинному существованию, погрузиться в него с головой, ощутить себя живой, а не бродить, как зомби, глядя, как вокруг кипит настоящая жизнь, а не тусклое ожидание неизвестно чего. К сожалению, её будни протекали совсем не так, как ей хотелось бы. Она целыми часами неподвижно сидела в гостиной, смакуя каждое воспоминание о Джерри. Увы, чаще всего в памяти всплывали джерри, их ссоры. Как она мечтала вернуться в прошлое и всё в нём исправить. Если бы она могла, она забрала бы назад каждое сказанное ему обидное слово. Сказанные из горяча, эти слова не имели никакого отношения к её реальным чувствам, и она запоздало молилась, чтобы Джерри это понимал. Теперь она казнилась за то, что легко раздражаясь, вела себя с ним как последняя эгоистка, бросала его дома одного и шла развлекаться с друзьями, дулась на него по пустякам и отказывалась заниматься с ним любовью. Она хотела перечеркнуть те моменты, когда она его сердила и заставляла злиться. Если бы она помнила только хорошее. Но нет, ее беспрестанно мучили плохие воспоминания, преследовавшие ее как настоящий кошмар. Ведь никто не сказал им с Джерри, что времени у них совсем мало. Потом наступала счастливая полоса, когда она грезила на Еву и ловилась себя на том, что хихикает на ходу, вдруг припомнив какую-нибудь шутку Джерри. Так она и тянула свою ежедневную лямку, то впадала в глубокую депрессию, то собиралась с силами и ненадолго вырывалась из неё. Теперь она часто плакала по самым ерундовым поводам. Битву с собственной психикой она явно проигрывала. Психика легко клала её на обе лопатки. Её навещали друзья и родные. Гости помогали ей побороть слезливость, старались её развеселить. Но даже смеясь, она понимала, что ей чего-то не хватает. Она забыла, что такое быть счастливой. Она не жила, а убивала время. И как же она устала влачить это жалкое существование. Зачем жить, если жизнь лишена всякого смысла? Этот вопрос неотвязно крутился и крутился у неё в голове, пока не настал день, когда ей не захотелось просыпаться. Сны казались ей реальнее яви. Сойти с ума она не боялась. В глубине души понимает, что всё происходящее с ней совершенно нормально. Она верила, что права те, кто утверждает: "Она ещё узнает счастье". И тогда её нынешние горести превратятся в далёкое воспоминание. Но дождаться этого дня было трудно. Она снова и снова брала в руки первое письмо Джерри, вникая в каждое слово и каждый раз находя в послании какой-то новый смысл. Но что толку пытаться читать между строк и угадывать какие-то скрытые смыслы, если факт оставался фактом. Ей никогда в точности не узнать, что он хотел сказать. потому что она больше никогда не сможет с ним поговорить. Вот с этой мыслью и было труднее всего смириться. Она-то и рвала ей сердце. Миновал май. Настал июнь с долгими светлыми вечерами и прекрасными рассветами. Вместе с солнечными июньскими днями пришла и ясность — Стало больше нельзя с наступлением темноты запираться в доме, валяться в постели до обеда. Казалось, вся Ирландия проснулась от спячки, потянулась, зевнула и вдруг поняла, что жизнь продолжается. Настало время открывать Настеш окна, проветривать дом, изгоняя из него призраков зимы и тёмных дней, вставать с птицами, гулять, смотреть людям в глаза и улыбаться. Хватит прятаться под многослойной одеждой и угрюмо следовать из точки А в точку Б, уткнувшись носом в землю и ничего не замечая вокруг. Хватит сидеть в темноте. Пора высоко поднять голову и лицом к лицу встретиться с правдой жизни. Июнь означал и новое письмо от Джерри. Холли вышла в залитый солнцем сад, наслаждаясь сиянием дня. И здесь, с радостным волнением, скрыла четвёртое письмо. Она любовно огладила карточку, ощутив под пальцами лёгкую выпуклость букв, оставленных рукой Джерри. Аккуратным почерком он набросал список своих вещей, сопроводив каждый пункт пояснением, что с этим делать и кому отдать. Ниже она прочитала: Постскриптум. Я люблю тебя, Холли, и знаю, что ты меня Тоже любишь. Чтобы помнить меня тебе не нужны мои вещи. Не надо хранить их как доказательство того, что я существовал или до сих пор существую в твоей душе. Не надо носить мой свитер, чтобы чувствовать, что я рядом с тобой, потому что я и так рядом. Я всегда буду тебя обнимать. Согласиться с этим Холли оказалось труднее всего. Лучше бы он снова попросил её спеть под караоке. Она бы спрыгнула ради него с самолёта, пробежала бы 1000 миль, сделала бы что угодно, только бы не заниматься опустошением шкафов, освобождаясь от его присутствия в доме. Но она знала, что он прав. Нельзя же вечно держаться за его вещи. Нельзя вечно притворяться перед собой, что когда-нибудь он придёт, чтобы забрать их. Физически Джерри ушёл. И ему больше не нужна одежда. Это было неимоверно трудно. Ей потребовалось несколько дней, чтобы выполнить его указания. С каждой вещью, с каждым листком бумаги, который она складывала в мешки для мусора, она заново проживала миллион воспоминаний. Прежде чем навсегда проститься с каждым предметом, она крепко прижимала его к груди. Выпуская его из рук, она как будто снова прощалась с частью Джерри. Это было безумно трудно, порой невыносимо. Она сообщила родственникам и друзьям о том, что собирается сделать. Все в один голос предложили ей помощь, но Холли знала, что должна справиться с этим сама. Всё, что ей для этого требовалось, — это время, чтобы попрощаться с каждой вещью по-настоящему, потому что они уже не вернутся. как и Джерри. Она объявила, что ей надо побыть одной, но Джек всё-таки заезжал несколько раз, и Холли оценила его братскую поддержку. Буквально каждая вещь имела свою историю, и вспоминая её, они вместе смеялись и грустили. Джек утешал её, когда она принималась плакать. Он стоял рядом, когда она наконец стряхнула с себя пыль старых вещей. Она это сделала, Она справилась с трудной работой, но только потому, что сам Джерри ей помог. Он все решил за нее, и в какой-то момент Холли поняла, что тоже помогает ему. Она улыбнулась, складывая в мешок пыльные кассеты рок-группы, от которой он фанател еще школьником. Минимум раз в год, пытаясь ликвидировать бардак в шкафу, Джерри натыкался на старую коробку из-под обуви. Тогда он на полную громкость запускал тяжелый рок терзая холли визгом гитар и плохим качеством звука. И каждый раз она признавалась ему, что ждёт не дождётся, когда эти кассеты наконец придут в полную негодность. Но теперь, выбрасывая их, она не испытала облегчения. В углу шкафа её взгляд нашарил какой-то смятый ком. Это была счастливая футбольная майка Джерри, вся в грязных потёках и травяных пятнах после последней победы на поле. Она прижала её к лицу, и сделала глубокий вдох. От майки слабо пахло пивом и потом. Коля отложила её в сторону. Потом надо постирать и отдать Джону. Как много вещей. Как много воспоминаний. К каждой она прилепила бумажку, рассортировала их по мешкам и одновременно также аккуратно разложила их по полкам своей памяти. Пусть теперь хранятся там. Откуда она в любой момент сможет их достать, если ей понадобится помощь. Вещи и предметы ещё недавно такие нужные, такие живые. И вот теперь они бессмысленной грудой громоздятся на полу. Без него они стали просто вещами. Свадебный смокинг Джерри, костюмы, рубашки и галстуки, всё во что он нехотя облачался, собираясь по утрам на работу. вышедшие из моды синтетические пиджаки и спортивные костюмы образца 80-х, забытые в дальнем углу шкафа. Трубка, с которой они в первый раз ныряли с аквалангом. Ракушка, которую он поднял с дна океана 10 лет назад. Его коллекция подставок под пивные бокалы из каждого бара в каждой стране, где они побывали. Письма и открытки от друзей и родственников. Валентинки от Холли. мешки и куклы, которые она отложила, чтобы отправить его родителям. Старые счета, клюшки для гольфа это Джону. Книги Шэрон. Воспоминания, смех и слёзы это для Холли. Вся его жизнь уместилась в 20 мешков. И навеки осталась в памяти Холли. Каждый предмет приносил с собой облачко пыли, слёзы И смех. Она сложила вещи, стёрла пыль, промокнула глаза и убрала свои воспоминания в надёжное место. Зазвонил мобильный. Холли поставила корзину с бельём на траву под дверёвкой и побежала через стеклянные двери на кухню. Алло? Я сделаю тебя звездой, пронзительно закричал Деклан и истерически расхохотался. Холли, теряясь в догадках, ждала, пока он успокоится. «Деклан, ты что, выпил?» «Может, совсем чуть-чуть, но это не имеет значения», — икнул он в трубку. «Деклан, сейчас десять часов утра», — засмеялась Холли. «Ты вообще-то сегодня спал?» «Не-а», — снова икнул он. «Я в поезде. Еду домой. Буду часика через три и сразу завалюсь спать». «Часика через три?» «Куда тебя занесло?» Холли снова засмеялась. Ей стало весело. Она вспомнила, как в былые времена, сама, прошатавшись всю ночь неизвестно где, под утро звонила Джеку. «В Голуэй? Куда же еще? Мотался на вручение наград!» Похоже, он не сомневался, что она в курсе его дел. «Каких еще наград? Я в первый раз об этом слышу!» «Я же тебе говорил!» «Ничего ты мне не говорил!» «Я же сказал Джеку, чтобы он тебе передал!» «Вот урод!» Он спотыкался на каждом слове. «Ну, раз уж он мне ничего не передал, — перебила его она, — можешь сам все рассказать». Вчера вручали студенческие призы в области кино и средств массовой информации. «Я победил!» — заорал он, и Холли услышала, как вместе с ним радостно заулюлюкал весь вагон. Она за него обрадовалась. «Знаешь, чем меня наградили?» Мой фильм на следующей неделе покажут по четвёртому каналу. Прикинь, да? В вагоне снова зашумели. Ты прославишься, сеструха, с трудом разобрала она, и тут он отключился. Что за странная дрожь пробежала по её телу? Неужели? Нет, не может быть. Неужели она вдруг почувствовала себя счастливой? Она обзвонила своих, чтобы поделиться радостной новостью, но как выяснилось, Деклан всех уже просветил. Киара продержала Холли на телефоне уйму времени, стрекоча как школьница, что это просто супер, что их покажут по телику, и в конце концов она обязательно выйдет замуж за Дензела Вашингтона. Семейство решило в следующую среду собраться в пабе у Хогана и посмотреть фильм всем вместе. Дэниел любезно предоставил им клуб Дива, в котором имелся телевизор с большим экраном. Холли, радуясь за успех брата, не удержалась и решила срочно позвонить Шэрон и Денису. Холли, это гениально, взволнованно прошептала Шэрон. Почему ты шепчешь? прошептала Холли в ответ. Потому что старая Грынза запретила все телефонные разговоры по личным делам, простонала Шэрон, имея в виду свою начальницу. Она говорит, что на разговоры с друзьями мы времени тратим больше, чем на работу. Всё утро нас посёт. Клянусь, я как будто в школу вернулась. Это Каргас нас глаз не спускает. Неожиданно она заговорила деловым тоном. Сообщите мне, пожалуйста, ваши точные данные. Она рядом засмеялась Холли. Да, конечно, ответила Шэрон. Ну ладно, не буду тебя отвлекать. Встречаемся в пабе у Хогана в среду вечером. Будем смотреть фильм. Обязательно приходи. Да-да, разумеется. Шэрон делала вид, что старательно что-то записывает. В общем, повеселимся. Ой, Шэрон, а что мне надеть? Хм. Новое или старое? Ну нет, покупать ничего не буду. Я не могу себе это позволить. Ты и так меня заставила купить этот новый топ, а я всё равно не могу его надеть. Мне всё-таки уже не 18. Так что придётся идти в чём-нибудь из старого. Ну хорошо. Тогда красный Красный топ, в котором я была у тебя на дне рождения. Да, именно. Это идея. Вы работаете или учитесь? Если честно, даже не начинала искать работу. Нахмурилась Холли. А дата вашего рождения? Ах ты поганка, засмеялась Холли. Извините, но мы страхуем автомобили владельцев в возрасте 24 лет и старше. Мне очень жаль, но вы слишком молоды. Если бы. Ладно, потом поговорим. Спасибо за звонок. Холли сидела за кухонным столом и размышляла, в чём же ей пойти в клуб Дива. Так хотелось надеть что-нибудь новенькое. Почему бы ей для разнообразия не выглядеть сексуально и привлекательно? И до ужаса надоели старые тряпки. Может, у Дениса в магазине что-нибудь найдётся. Она уже собралась набрать номер подруги, когда пришло сообщение от Шэрон. «Ведьма прямо у меня за спиной. Поговорим позже. Целую». Холли позвонила Денис на работу. «Магазин Кейжуэлс, здравствуйте», — вежливо ответила Денис. «Привет, Кейжуэлс, это Холли. Знаю, что тебе на работу звонить нельзя, но у меня новости. Документальный фильм Деклана получил какой-то студенческий приз, и в среду вечером его будут показывать по телеку». «Холли, да это круто! А мы его увидим?» — взволнованно спросила она. «Холли?» А как же? Встречаемся в пабе у Хогана. Ты придёшь? Конечно, приду. Я возьму с собой своего нового бойфренда. Захихикала Анна. Какого ещё бойфренда? Тома? Это тот парень из караоке? спросила поражённая Холли. Ну да. Слушай, я в него влюблена. Она снова по-детски захихикала. Как влюблена? Ты же с ним познакомилась всего пару недель назад. Ну и что? «Подумаешь? Может, это любовь с первого взгляда?» «Вау, Денис, ну ты даешь! Я прямо не знаю, что сказать!» «Скажи, что это здорово!» «Ну да! Вау, то есть, конечно, прекрасная новость!» «Ну ладно, Холли, — насмешливо сказала она, — можешь не выражать свой восторг так бурно. В любом случае, я хочу тебя с ним познакомить. Вот увидишь, ты в него просто влюбишься! Ну, может, не втрескаешься, как я, но он тебе точно понравится!» И она пустилась в подробный рассказ о выдающихся качествах Тома. Денис, ты что, забыла? Я с ним уже знакома. Холли перебила подругу на середине истории о спасении Томом тонущего ребёнка. Ничего я не забыла, просто хочу, чтобы ты с ним познакомилась, не изображая из себя ненормальную, которая прячется по туалетам, а потом орёт в микрофон. Ну, буду ждать с нетерпением. Круто, заключила Денис. Ещё ни разу не была На собственной премьере Холли закатила глаза и подруги распрощались. В это утро Холли не успела почти ничего сделать по дому, потому что большую часть времени потратила на телефонные разговоры. От мобильника у неё разболелась голова. Вдруг она вздрогнула. Каждый раз при малейших признаках головной боли она вспоминала Джерри. Больше всего она ненавидела, когда близкие ей люди При ней начинали жаловаться на головную боль. Она буквально набрасывалась на них, пугала страшными болезнями, требовала серьёзнее относиться к своему здоровью и немедленно идти к врачу. В конце концов она так всех достала, что в её присутствии никто не отваживался даже упомянуть, что у него болит голова. Она громко вздохнула. Кажется, это называется ипохондрией. Её врач уже видеть её не могла. И неудивительно. Холли в панике бежала на приём по любому поводу, стоило ей почувствовать малейший дискомфорт. То в животе кольнуло, то нога заныла. Как раз на прошлой неделе ей показалось, что у неё что-то не так с пальцами ног. Врач серьёзно осмотрела её и тут же принялась выписывать рецепт, молча, не говоря ни слова. Холли охватил ужас. Наконец врачиха передала ей листок. На нём неразборчивым докторским почерком было нацарапано: "Купи себе туфли на размер больше". Эта шутка обошлась ей в 40 евро. Последние несколько минут Холли провела на телефоне, слушая Джека, который жаловался ей на Ричарда. Тот и ему нанёс небольшой визит. Наверное, мелькнуло у Холли: после стольких лет отчуждения пытается наладить контакт с братьями и сёстрами. Правда, с большинством из них налаживать этот контакт, пожалуй, позновато. Разве просто поддерживать беседу с человеком, который так и не освоил простых правил вежливости? Стоп, стоп, стоп, закричала она самой себе. Хватит обо всех тревожиться, хватит изводить себя, хватит грузить себе мозги, и уж точно хватит разговаривать сама с собой. Так она точно спятит. Наконец Холли закончила развешивать бельё, потратив на это занятие 2 с лишним часа, и снова загрузила стиральную машину. Включила на кухне радио, в гостиной телевизор и принялась за уборку. Возможно, так, тонкий, плаксивый голосок, угнездившийся у неё в голове, наконец заткнётся.